Глава 4. Плантация. Человечество это гигантская плантация по производству эфира. Люди должны постоянно вырабатывать эмоции, из которых эфир и состоит. Наша задача следить за тем, чтобы весь эфир поступал в Гиперборею. Для этого придуманы разнообразные механизмы: государство, правители, религия, деньги, любовь и работа, война, друзья, враги. За многие годы существования человечества чего только не случалось. Я уже рассказывал про войны, потопы, эпидемии, но существует ещё одна страшная опасность и для нас, и для всей Гипербореи. Опасность эта в появлении людей, которые самостоятельно приближаются к постижению тайны эфира. Так, например, было с Буддой. Я хорошо помню этого решительного человека. Однажды ушедшего из собственного дворца на поиски жизненных истин. Я находился рядом с ним, когда он погрузился в первую медитацию. Мы были в красивом саду, среди благоухающих деревьев, а вокруг нас пели птицы. Будда тогда максимально приблизился к разгадке тайны и впоследствии посвятил свою жизнь концентрации энергии внутри себя, не отдавая её гипербории. И, естественно, даже малая часть этого эфира позволила ему переноситься во времени и пространстве, потому что время и пространство это одно и то же. Просто у обычного человека нет сил для таких опытов. Он отдаёт эфир, играя в придуманные нами житейские игры. Ведь драгоценный эфир, которым питается всё живое и неживое, получается из обычной человеческой суеты. Человек, нашедший в себе силы оторваться от суеты, представляет серьезную угрозу для обычного хода мироздания. За то, что я тогда не помешал индийскому принцу, мне здорово досталось. Именно в те годы я и перестал работать в Индии. К счастью, человек слаб. Людям хочется простых и понятных символов, которыми за многие тысячелетия мы наполнили все их жизненное пространство. Симея, достаток, благополучие, деньги, власть это всё крючки, на которые обязательно ловится человеческий индивидуум. Будду после 10 лет постоянных и безуспешных попыток мы всё-таки поймали, и поймали на его же учениках. Они боготворили своего учителя, а учитель начал ими мудро руководить, кого-то считая очень способным, кого-то нет. кого-то истинным последователем, а кого-то неспособным познать его учение. Он начал приближать к себе одних, отдалять других, и одновременно с этим в Гиперборею наконец-то пошёл эфир и от Будды. Спустя 1000 лет мы получили проблему Будды уже в гораздо более тяжёлой форме. Сразу в нескольких тибетских монастырях начали практиковать одновременную медитацию около сотни монахов. Так как они были абсолютно отключены от житейской суеты и хорошо подготовлены, первый же их сеанс так тряхнул пространственно-временное инерционное поле, что планета Земля сдвинулась с орбиты и чуть не столкнулась с крупным астероидом. Нужно было принимать решительные меры, потому что монахи не имели никакого представления о том, какую разрушительную силу и энергию они выработали. и какие страшные дела эта энергия может натворить. Все мы тогда срочно занялись и Тибетом, и Китаем. Мы начали культурную революцию и разрушили основную часть монастырей, тех, в которых монахи действительно приблизились к сокровенным тайнам мироздания. Те же монастыри, где занимались банальными фокусами, мы, конечно, оставили. Люди должны жить своими людскими проблемами, а не пытаться разбираться в строении Вселенной, выяснять что-то про гиперборею или великий канон. Неожиданный звонок в квартиру давно является анахронизмом, поэтому Солодилин в первую секунду растерялся. Ведь если какой-то человек поднимается к тебе, то об этом узнаёшь по сигналу домофона. Нет, даже ещё раньше, с того момента, когда ты договорился с кем-то по телефону о времени его визита. Воим визитёром может быть кто угодно: друг, знакомый или курьер с пиццей. Но сейчас звонили именно в дверной звонок, и без всяких предварительных договорённостей. Аккуратной, недлинной и тактичной трелью Александр Владимирович открыл дверь. На пороге стояла Марина. Она была немного смущена и проговорила отрепетированную речь несколько быстрее, чем предполагала. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что отвлекаю. Я просто поблагодарить вас хотела. В общем, спасибо, что сегодня меня не заложили. Вы заходите. Александр Владимирович посторонился и осторожно махнул рукой куда-то в сторону кухни. Марина подумала и вошла. В коридоре на неё с интересом посмотрел котёнок, который до этого что-то сосредоточенно искал в салодилинской тапке. Рядом стояла блюдце с водой и пакет с кошачьим кормом, который хозяин ещё не успел открыть. Котёнок наполовину высунулся из тапочки, громко, отчётливо и по-хозяйски сказал: "Мяу!", после чего ещё раз дружелюбно взглянул на Марину. "Ой, какая прелесть!" девушка присела возле зверька. Котёнок тут же услужливо подставил спину: "Вот, пожалуйста, гладьте меня". Марина начала гладить котёнка. Тот благодарно заурчал и осторожно потёрся об её руку. Марина засмеялась. "А он у вас дамский угодник". Солодилин улыбнулся. Он не знал, что сказать. Было удивительно, что юная нимфа, которая никогда даже не смотрела в его сторону, теперь вдруг находилась у него дома, гладила котёнка и заливисто смеялась. Так началась другая жизнь. Марина заскакивала всегда неожиданно, И было совершенно невозможно представить, сколько времени она проведёт у Александра Владимировича на этот раз. Иногда она приносила кошачий корм, иногда ей срочно нужно было выяснить для какой-то своей домашней художественной работы, какого преимущественно цвета туники носили древние греки, а Салодилин это, конечно, знал. Но чаще она просто садилась на широкий кухонный подоконник и курила, сбрасывая пепел куда-то в бездну вечернего города. В квартире Солодилина был ещё балкон, но он выходил во внутренний двор и был гораздо менее интересен, чем это кухонное окно с широким подоконником и видом на Тверскую. Марина уютно устраивалась на подоконнике и рассказывала о своей учёбе в Строгановке, о раток, о киша, с детства мечтала стать художником, про то, как сложно в наше время красивой девушке найти настоящую любовь, про несовершенство мира, про то, как она скоро сдаст все экзамены и обязательно будет путешествовать, и ещё много про что. Это странное взаимодействие двух, казалось бы, совсем не подходящих друг другу людей приносило в Гиперборею гигантское количество эфира. Я даже начал бояться, выживет ли Александр Владимирович после такого. И я-то знал, что со здоровьем у самозванного писателя есть проблемы. Собственно, сами скоро всё увидите. Но он ничего, держался. А Марину, Марину так просто несло. Представляете, Александр Владимирович, она всё же была с ним навы Ему ночью приснился его дедушка, который так и сказал, мол, сегодня ты будешь убегать от полиции, и тебя спасёт дверь подъезда, а за этой дверью живёт твоя любовь. Представляете, это ему всё во сне сказали. Он мне поклялся. Александр Владимирович тоже затянулся сигаретой и задумчиво спросил: "А ты хоть любишь его?" Марина на мгновение задумалась, а потом быстро ответила: Но ведь это судьба. Вы и верите в судьбу. И если бы у меня был голос, я бы засмеялся. Потому что все эти истории про судьбу мы придумали много тысяч лет назад, но каждый раз удивляемся, как легко люди в них верят. И даже разуверившись, все равно держатся за них, как за спасительный обломок мачты после кораблекрушения. Везучий юноша Павел Сергеевич Корольков стал возлюбленным Марины И судя по всему, начал привыкать к этой замечательной роли. Казалось бы, сумасшедшая связь двух молодых людей должна была давать большое количество эфира. Ан нет. Удивительно, но совершенно невинные разговоры, происходившие у Марины с Александром Владимировичем на кухне, выбрасывали в гиперборею эфир, равноценный шести-семи ночам полным безудержного молодецкого секса с Корольковым. Судьба «Это наши с тобой мечты и, по большому счету, химеры!» Солодилин сощурился, и взгляд его не без удовольствия скользнул по Марининой фигуре, изящно изогнутой для, казалось бы, неудобного сидения на подоконнике. Марина этот взгляд безошибочно считывала и выгибалась еще эффектнее. «Вы даже не представляете, как мне с ним хорошо. Мы давно проникли за все возможные запреты!» Солодилин молча закуривал, — Тот же стряхнул пепел в яркую ночь четверской и задумчиво спросил у юной девы: "Родители-то твои, что говорят?" Марина молчала. Родителям она пока ничего не рассказывала про неожиденно объявившуюся любовь. А вот про Солодилина рассказывала. Про Солодилина рассказывать почему-то было не страшно. Мама после некоторого замешательства попыталась выяснить две важные для себя вещи. «Было ли у них уже что-то с этим пожилым человеком, а если нет, не приставал ли он?» Узнав, что нет и не приставал, мама успокоилась. «А зря, потому что на вопросы о приставаниях Марине ответить было не очень просто. Нет, Солодилин точно не приставал, но Марине порой казалось, что именно приставал. И даже, может быть, хотелось, чтобы приставал. Чтобы она ему могла сурово сказать «по». «Эх, Александр Владимирович, вы ведь взрослый человек, ну как вам не стыдно?» Марина все это живо представляла себе уже много раз, но Солодилин все не давал повода, так сказать. А сказать так очень хотелось. Интересно, что занятое всеми этими мыслями о 50-летнем Солодилине, Марина про молодого и перспективного Королькова вспоминала гораздо реже. А еще с Корольковым было совершенно неинтересно разговаривать. Он всё время нёс какую-то самовлюблённую охинею про молодёжный протест, всех против всего, и совершенно не интересовался тем, что собственно было интересно Марине. С Аделиной всё было по-другому. Тут в основном говорила Марина, сидя на подоконнике, увлечённо размахивая зажжённой сигаретой и поправляя непослушные волосы, которые постоянно и картинно падали на глаза. Александр Владимирович очень внимательно слушал. Иногда он что-то отвечал или рассказывал, но именно Марина всегда задавала тему разговора и всегда ставила в нем точку. С Кральковым так не получалось. Однажды у Марины с Александром Владимировичем разговор зашел далеко. Марина, как обычно, сидела на подоконнике, болтала ногами и курила, а Александр Владимирович разливал по бокалам холодное белое вино. Они обсуждали электронную почту, говорили, что в прежние времена настоящие письма шли неделями, иногда месяцами, а теперь достаточно просто нажать кнопку, и твоё электронное послание мгновенно окажется перед глазами адресата, который может находиться за много тысяч километров от тебя. Скажи, иногда Марина сбивалась на ты, но потом как правило исправлялась, и это всегда было очень мило. Вот ты, Александр Владимирович, пробовал когда-нибудь писать письма самому себе в детство? Ну вот ты уже большой и взрослый, и вдруг пишешь письмо тому маленькому мальчику, каким себя помнишь. Марина с интересом повернулась к Золодину. Я? Я даже не знаю. Золодин оказался не готов к такому неожиданному вопросу. И Марине очень понравилось, что она застала его врасплох. Ну вот смотри, Глаза Марины распахнулись шире. Представь, что ты, когда был маленький, мог бы получить письмо от себя взрослого, где ты, взрослый, рассказываешь с высоты своего жизненного опыта сам себе, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно, что стоит делать, а что нет. Но ты же понимаешь, что такое письмо невозможно себе юному туда в прошлое отправить. А вот если было бы возможно, Марина упрямо тряхнула челкой, которая тут же послушно опустилась на глаза, и теперь потребовалось отработанное красивое движение рукой, чтобы челку эту поправить. «Даже не знаю», — Солодилин задумался. «А ты?» «Ну, я ведь еще совсем маленькая», — улыбнулась Марина. «У меня просто еще нет того знания, которое нужно обязательно себе в прошлое и своего будущего передать». А мне иногда кажется, что вообще нет никакого прошлого и никакого будущего. Есть только настоящие и появляющиеся по мере износа организма человека болезни. Я себя действительно ощущаю абсолютно молодым. А вот подхожу к зеркалу и вижу... Нет, не молодой все-таки, — усмехнулся Александр Владимирович. По большому счету и в старости, и в молодости мы все хотим одного и того же. просто потом эти желания как-то трансформируются в связи с приобретённым опытом и болезнями, но суть остаётся той же. Ты в молодости, наверное, был очень симпатичным. Марина улыбнулась, придугадывая ответ. О да, я был ого-го, послушно ответил Саладилин и решительно махнул холодный бокал белого вина. Он засёк со стола телефон, подвигал вперёд-назад разноцветные картинки и, отыскав одну чёрно-белую, протянул Марине: "Вот, гляди, это я в военном училище". Марина замерла. Со старой фотографией на неё смотрел молодой симпатичный чёрно-белый нахал, в по пояс голый, лохматый и немного задумчивый. Что-то неуловимо знакомое почувствовалось в этом взгляде. Марине показалось, что она точно где-то видела этого молодого красавца. Впрочем, очевидно, что на фотографии был изображён Солодилин, только лет на 30 моложе. Слушай, а мы с тобой не могли встречаться раньше? У меня такое впечатление, что я этого парня знаю. Марина справилась с волнением и игриво ткнула пальчиком в экран солодилинского телефона. Мне почему-то тоже всё время кажется, что мы с тобой встречались раньше, сказал Солодилин очень серьёзно и замолчал. И от этой неожиданной серьёзности и последовавшего за ней молчания фраза приобрела какой-то глубокий и даже мистический смысл. Марина вначале хотела смеясь сказать, что 30 лет назад обязательно в такого парня влюбилась бы, но она тогда только родилась. Но она внимательно посмотрела на Солодилина и ничего не сказала. потому что она вдруг отчётливо поняла, что ей и этот солиделин вполне нравится, даже вот такой, пятидесятилетний. И что она его действительно где-то видела. Но где? Может, во сне? Так значит, он ей снился? Марина немного смутилась, а потом неожиданно сказала о другом, но тоже сокровенном. Представляешь, мне всё время снится какой-то странный сон. Тревожный такой сон. Ничего толком из него не помню. Но почему-то твёрдо запомнила из него какие-то странные цифры и буквы: 4К 24 92. Что это такое? Что это за 4К 24 92? Представляешь, так прямо в память врезались, что я даже именно такой код от двери подъезда сделала, когда помогала нашему дворнику систему устанавливать. «Да, точно. 4К-24-92. Это наш код в подъезд», — повторил Солодилин. «Но замок же сломали». «Но это сейчас сломали. Это ангелы. Я же рассказывала, как Паша во сне явился его дедушка и сказал, в какую дверь бежать». «Марина, ангелы дверные замки не ломают. Они в лучшем случае их чинят». В этот самый момент неожиданно громко завибрировал мобильный телефон. «Ой». «Это Паша». Марина сорвалась с подоконника и торопливо поцеловала Солодилина в щеку. «Завтра увидимся». Она помчалась в прихожую, схватила забытую на вешалке кожаную куртку, махнула Александру Владимировичу и выбежала вон. Дверь защелкнулась. Котенок грустно посмотрел на Солодилина. А Александр Владимирович неторопливо закурил, подошел к окну и задумчиво сказал то ли котенку, то ли куда-то в беззвёздное московское небо. Такие дела, брат. Александр Владимирович даже не представлял себе, насколько невероятно и совсем скоро изменится не только вся его жизнь, не только жизнь Марины, но и жизнь всего человечества. Пока он курил, глядя сверху на шумящую Москву, на всё живое уже надвигалось то, что ни один смертный остановить был не в силах. Даже если бы и знал об угрозе. Нет, конечно, мы и видали всякое, и понимали, что совершенно необходимо немного сократить количество людей для их же блага, одновременно с этим получив большое количество эфира для гипербореи. Просто мы так давно по человеческим меркам этого не делали, что люди совершенно забыли, что такое война, или, скажем, эпидемия. Медленно, но неотвратимо, пришло время, чтобы им об этом напомнить.